Глава четвертая. Нет ничего более нелепого, чем приехав в незнакомый город сидеть в гостиничном номере. Ладно бы в раскаленное пекло испанской сиесты. Ладно бы новобрачном в свадебном путешествии, когда размер кровати волнует куда больше вида за окном. Впрочем, Валерия попала в безвыходное положение. Покинуть город ей не разрешала полиция, а выходить в веселящуюся толпу, В круговерти туристов ей было совсем не в моготу. Дверь она открыла сразу, будто ждала у порога. Хотя, конечно, никто ее предупредить не мог. Мимо портье я прошел в круге невнимания. На девушке были только шорты и лифчик. Да. Жарковато, конечно. Кондиционеров здесь нет даже в хороших отелях. Не тот климат. Жарковато. Особенно, когда выпьешь. Да. С пьяным вызовом произнесла Лера. Черные волосы уложены в коре, симпатичная, худенькая, довольно высокая. Одной рукой она держалась за приоткрытую дверь в ванную комнату. Мой визит застал ее на пути в туалет. «Здравствуйте, Лера», — вежливо произнес я. Вид у меня был не слишком представительный, шорты до да футболка, но я все-таки изобразил тон представитель органов. «Вы позволите войти?» «Почему нет?» — удивилась Лера. «Про...» — она икнула. «Проходить. Только я... сейчас». Она скрылась в дверях ванной, не потрудившись даже запереть за собой дверь. Покачав головой, я прошел мимо разобранной постели, сел в кресло у окна. Номер небольшой, по-казенному уютный. На журнальном столике обнаружилась бутылка виски «Глен больше, чем наполовину опустошенная. Посмотрев на дверь ванной, я послал в сторону Леры неслышное заклинание. Из ванной комнаты послышались кашляющие звуки. — Вам помочь, Лера? — наливая себе на два пальца виски, спросил я. Лера не отвечала. Ее тошнило. В мини-баре нашлась холодная минералка. Я сполоснул стакан Леры, от него пахло вискарем, налил туда чуть-чуть воды и выплеснул прямо на ковер. Налил еще воды. — Извините. Из ванной комнаты девушка вышла полусогнутая, но ощутимо более живая. — Я... «Извините, выпейте воды, Лера!» Я протянул ей стакан. Симпатичная девчонка, молодая совсем. И с очень несчастными глазами. «Вы кто?» Она жадно осушила стакан. «Блин!» Затылок раскалывается. Усевшись в свободное кресло, она тяжело обхватила голову руками. «Да, так у нас разговора не выйдет. Помочь? У вас найдется аспирин?» «Что-нибудь от головы?» «Древний китайский массаж», — сказал я, вставая и подходя к ней сзади. «Сейчас боль пройдет». «Ой, да не верю я в массаж, мужики все втирают, будто массажем владеют, лишь бы полапать», — начала Лера и замолчала. Едва прикосновения моих рук стало убирать боль. «Конечно, массажем я не владею, зато могу замаскировать под него лечебную магию». «Как хорошо! Вы волшебник?» — пробормотала Лера. «Волшебник», — согласился я. «Дипломированный светлый маг». «Так, снять спазм сосудов, вывести алкоголь из крови. Куда бы его? Ладно, пропустим через почки, нейтрализовать метаболиты, серотонин и адреналин к норме, кислотный баланс крови. Ладно, заодно и в желудке уменьшим выработку соляной кислоты». Конечно, мне далеко до Светланы. Она все это проделала бы одним прикосновением. Я, честно, пыхтел минуты три. Силы есть, а мастерства не хватает. «Таких чудес не бывает», — нервно сказала Валерия, повернулась, посмотрела на меня. «Бывает, бывает», — сказал я. «Вам сейчас захочется в туалет. Не смущайтесь и не терпите. Писать будете каждые четверть часа, пока не выведите из организма всю гадость. Стоп!» Подождите немного. Я всмотрелся внимательнее. Да, и впрямь. Больше не пить, велел я. Совсем. И прошел в ванную вымыть руки. Бегущая вода унесла из пальцев усталость и слепок искаженный страданием ауры. Можно было почиститься и силой, но народные средства, они самые надежные. — Что это вы мне указываете? — мрачно сказала Лера, когда я вернулся.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 к кружевным занавескам и шелковому белью. Призывно затренькал телефон. «Да». Я прижал телефон к уху, поймал взгляд официанта и проводил пальцем по открытой ладони, будто выписываю чек. Официант вымученно улыбнулся, глянув на единственную чашечку передо мной и черканул на бумажке. «Два фунта». «Энтони, мой друг!» – произнес Лермонт. И эта Энтони сразу же сказала мне – Рядом есть кто-то, кому не стоит знать, что я русский. Когда ты покидал подземелье, как себя чувствовал мой сотрудник? Нормально. Он убит, Энтони. Ты не мог бы приехать? Я прошипел что-то нецензурное, выгребая из кармана мелочь. Так. Замок там, а враг и мост там. Если сразу поймаю такси, то будут через пять минут. Поторопись, велел Лермонт. Свободное такси нашлось сразу. Не пришлось прибегать к магии, чтобы освобождать занятую машину. В Эдинбурге вообще было на редкость хорошо с такси. Я сел, достал сигарету и закурил. Водитель посмотрел с легким неодобрением, но ничего не сказал. Я до конца опустил стекло со своей стороны. Действительно, сядут после меня некурящие. Но мне хотелось курить. Идиот, какой я идиот. Встревожился за Егора, позаботился о Валерии. А вот подумать головой для этого и предназначенной не удосужился. Мой визит в подземелье был замечен, кого-то насторожил, и бедолага Жан, нервный французский студент, уже никогда не вернется в свой Нант».